Когда, наконец, они вышли из леса, лорд Корбери увидел перед собой высокую плетеную изгородь. «Ее здесь прежде не было», — воскликнул он с изумлением. «Это Исаак Голдштейн поставил ограду», — пояснила Фенелла. «Он говорит, что она нужна ему для того, чтобы собаки не убегали, но я подозреваю, что он просто боится незваных гостей». «Старая мельница». выглядела совсем развалюхой. С одной стороны ее огибала река, а с другой стороны подъездная аллея, старая и заросшая, вела к проходившей неподалеку проезжей дороге. Некоторые окна были заколочены, остальные были темными, нигде не было видно никаких признаков жизни. Фенелли показала, что лорд Корбери встревожен. «Все в порядке». — сказала успокаивающая она, — я видела собственными глазами, что мистер Голдштейн уехал, и если он весь день занимался тем, что выколачивал деньги из своих должников, навряд ли он поедет домой в темноте. Лорду Корбери нечего было на это возразить, и он вслед за Фенеллой молча направился к изгороди. Он увидел, что в одном месте была навалена куча бревен и догадался, что... И именно здесь Фенелла обычно перебиралась через забор. Она отдала ему свою корзину и, как он и ожидал, взобралась на бревна, схватила с руками за край изгороди и перебросила через нее ногу. В тот же момент снизу донесся такой свирепый лай и рычание, что лорд Корбери инстинктивно протянул руки, чтобы удержать ее. ф е н л л а тихонько свистнула. Тихо, тихо, тихо. «Мои хорошие», — сказала она, — «это я». При звуке ее голоса р ы ч а н и е лай прекратились, и до лорда Корбери донеслось радостное повизгивание. Заглянув через забор, он увидел, что собаки прыгают и виляют хвостами. В сумерках они выглядели на редкость устрашающе. Большая овчарка, еще огромный пес непонятного происхождения. У обеих собак были огромные пасти и острые зубы, и лорд Корбери не сомневался, что они легко справятся с любым непрошенным гостем. «Корзинку!» — сказала Фенелла, спрыгивая на землю. Лорд Корбери протянул ей корзинку, в то время как собаки, скуля от нетерпения, прыгали вокруг нее. Она бросила им несколько кусков, которые они проглотили с невероятной жадностью, так как, очевидно, были очень голодны. «Перелезай», — сказала она, — «я не позволю им тронуть тебя». «Хочется верить», — сухо ответил лорд Корбери. «Я не испытываю ни малейшего желания стать частью их трапезы». «Здесь для них полно еды», — сказала Фенелла, — «к тому же я буду тебя защищать». Лорд Корбери закинул ногу на изгородь и подождал немного. Одна из собак подняла голову и негромко зарычала. «Это свой», — успокаивающе погладив ее по голове, сказала Фенелла. Она дала обеим собакам еще по большому куску мяса. «Все в порядке», — заявила она. Лорд Корбери осторожно спрыгнул на землю. «Держись рядом со мной», — скомандовала Фенелла. «Они тебя признали, иначе уже давно бросились бы на тебя». — Это очень успокаивает, — заметил лорд Корбери. Он встал рядом с Фенеллой, а она тем временем достала из корзины две огромные кости и бросила их собакам. Это займет их, — улыбнулась она. Она перебросила пустую корзинку через изгородь и направилась к дому. Дом, безусловно, находился в плачевном состоянии, оконные рамы сгнили, а от сада, посаженного в свое время мельником, практически ничего не осталось. С дымовой трубы свалился колпак, который лежал прямо на тропинке, ведущей к р ы л ь ц у Нельзя сказать, что мистер Голдштейн — образцовый арендатор, — заметил лорд Корбери. — Он скряга, — ответила Фенелла. Когда они подошли к входной двери, Фенелла взглянула вверх. Лорд Корбери проследил за ее взглядом. Он увидел над дверью Веерообразное окошко с металлическими створками, которые давно проржавели и по бокам были сломаны. Стекло отсутствовало, и окно было з а н а в е ш е н о старой д е р ю г о й Само отверстие казалось таким маленьким, что он усомнился, сможет ли Фенелло протиснуться в него даже при ее хрупком телосложении. Как будто, прочитав его мысли, она сказала, «Я уверена, что пролезу». «Подставляй спину». Лорд Корбери согнулся, и она взобралась к нему на спину, как частенько делала, будучи еще ребенком. Придерживая ее за щиколотки, он выпрямился и подумал, что с тех пор она почти не стала тяжелее. В последний раз она стояла у него на плечах, когда они перелезали через стену в сад лорда-наместника, чтобы стащить его персики. Лорду Корбери... Оставалось лишь надеяться, что их нынешняя затея окончится столь же благополучно. а н е л л а открыла окно и стала протискиваться внутрь, в то время как лорд к о р б е р с тревогой наблюдал за ней. Когда ее ноги, обтянутые панталонами, исчезли внутри, он с ужасом представил, что будет, если их здесь застанут. Однако у него не было времени на размышления, Он услышал, как Фенелла спрыгнула на пол. «Я не смогу открыть дверь!» — донесся изнутри ее голос. «Попытаюсь открыть одно из окон!» Спустя минуту лорд Корбери увидел, как она с трудом пытается приоткрыть ставни. Он помог ей, затем влез в комнату. «Я захватила с собой свечу!» — сказала она, роясь в карманах куртки. «Задвинь занавески!» Занавески были темные и очень тяжелые. Фенелла зажгла свечу, затем нашла еще две и тоже зажгла их. Комната, в которой они очутились, была крайне необычной. Оглядевшись, лорд Корбери решил, что она обставлена вещами, которые Исаак Голдштейн, по всей видимости, вымогал у своих должников, когда они оказывались не в состоянии заплатить ему наличными. Кресла были обиты дорогой парчой различных цветов и рисунков. Инкрустированный столик, вероятно, очень ценный, был заставлен всякой всячиной. Там были маленькая мраморная статуэтка, бронзовая собака, очаровательная безделушка из дрезденского фарфора, ангел с отбитой головой из английского фарфора, изготовленного в Челси, а также большое количество табакерок, причем на некоторых из них бриллиантами были выложены инициалы их бывших владельцев. «Бог мой! Да это пещера Аладдина!» — воскликнул лорд Корбери. Он увидел, что у стены стоит несколько картин, а в углу лежит комплект доспехов и чучело-медведя. «Мы все равно не сможем ничего взять», — практично заметила Фенелла. «Если мы попытаемся продать что-либо из этих вещей, нас легко выследят». Она встала на колени и отодвинула в сторону коврик, лежавший перед камином. Затем обеими руками попыталась приподнять одну из досок пола. «Дай-ка я попробую», — сказал лорд Корбери. Он приподнял доску и присвистнул от удивления. В мерцающем свете они разглядели небольшое углубление, битком забитое холщовыми мешочками. — Я захватила с собой наволочку, — сообщила Фенелла, вытаскивая ее из внутреннего кармана своей черной куртки. — У тебя, как я вижу, большой опыт по этой части, — съехидничал лорд Корбери. — Мы заберем все мешки? — Столько, сколько сможем унести, — ответила Фенелла. — У нас нет времени их все развязывать, а в них может оказаться лишь серебро, которого понадобится очень много, чтобы набрать тысячу фунтов для Джо Джервиса. — Доброва, — согласился лорд Корбери, — давай быстрее покончим с этим и уберемся отсюда. Наволочка была сделана из прочного льна, и тем не менее, когда она почти доверху была забита мешочками, ф а н а л а посмотрела на нее с сомнением. — Надеюсь, она не порвется. — Хочется верить, — ответил лорд Корбери, — она чудовищно тяжелая. Он положил доску на место, а ф а н е л л а поправила коврик у камина. Лорд Корбери отнес наволочку к окну, отодвинул занавеску и, перегнувшись через подоконник, осторожно поставил ее на землю под окном. Он увидел, что собаки, добродушно помахивая хвостами, с интересом наблюдают за ними. — Похоже, твои друзья одобряют наши действия, — заметил он. — Интересно, как к происшедшему отнесется их хозяин? «Давай же быстрее!» — взмолилась Феннелла. «Мне еще нужно закрыть форточку!» От внимания лорда Корбери не ускользнуло, что в ее голосе прозвучал страх. «Я сам это сделаю», — сказал он. Взяв из комнаты стул, он вынес его в узкий холл и, взобравшись на него, закрыл форточку и снова занавесил ее старой дюрюгой. Когда он вернулся, Феннелла уже была на улице и ласкала собак. Он задул свечи. вылез вслед за ней и захлопнул окно. «Интересно. Голдштейн заметит, что окно не заперто?» спросил он. «Когда он это обнаружит, будет уже поздно», ответила Фенелла. Лорд Корбери нагнулся и поднял наволочку. Как он и говорил, она была невероятно тяжелой, настолько, что он с трудом мог идти. Они направились к изгороди и почти дошли до нее, Как вдруг вдалеке послышался стук колес. На секунду Тенелли н показалось, что она слышалась, но вскоре у нее исчезли всякие сомнения. Это действительно был стук колес и цоканье лошадиных подков, и доносились они с подъездной аллеи, ведущей к дому. «Быстрей!» — начала была она, но тут же сообразила, что по быстроте реакции лорд Корбери ей не уступит. Он уже успел перебросить наволочку через изгородь, затем молча подхватил Фенеллу на руки, помог ей взобраться наверх и сам последовал за ней. Едва не успели коснуться земли, как услышали, что лошадь и повозка остановились у дверей дома. Собаки с громким лаем кинулись к повозке. Если у Фенеллы оставались сомнения по их приветствию, она убедилась, что приехал никто иной, как сам Исаак Голдштейн. Они радостно повизгивали и скулили, в отличие от свирепого лая, которым обычно встречали посторонних. В темноте она протянула руку и дотронулась до лорда Корбери. «Помнится, ты уверяла, что он никогда не возвращается домой ночью?» Насмешливо протянул тот. «Мне очень жаль, Переквин!» Смиренно пробормотала она. «Ну, жалеть нам пока не о чем». — сказал он. — Мы в безопасности, по крайней мере, в данный момент. Но, должен сказать я, никогда еще не был так близко от виселицы. т е н е л л а содрогнулась. Впервые она осознала, насколько рискованна была вся эта их авантюра, пусть даже пока и мы сопутствовала удача. Лорд Корбери пошарил руками по земле, подобрал мешочки, выпавшие из наволочки, засунул их обратно и забросил свой нелегкий груз на спину. — Пошли! — тихо сказал он. — Чем быстрее мы уберемся с места преступления, тем лучше. Найти обратную дорогу в лесу оказалось нелегким делом. Фенелла пошла вперед, и после нескольких шагов лорд Корбери вынужден был опереться свободной рукой о ее плечо. «На войне я очень гордился тем, что хорошо вижу в темноте», — сказал он. «Но здесь я слеп, как крот». «Я знаю дорогу», — уверенно сказала Фенелла. Тем не менее, время от времени она вынуждена была идти, вытянув руки вперед, чтобы натолкнуться е н на дерево. Наконец они вышли к реке, перешли через мостик и садами направились к прайори. Небо уже было усеяно звездами. В воздухе стоял аромат левкоев. Они пересекли лужайку. Тенелла посмотрела вверх и про себя произнесла благодарственную молитву. Конечно, красть нехорошо, но она была уверена, что в данном случае цель оправдывала средства. Окно в гостиной все еще было открыто, а пламя свечей бросало золотые отблески на старинные деревянные панели. комната выглядела очень мирно и уютно. Лорд Корбери бросил наволочку на коврик перед камином и подкинул полено в затухающий огонь. Феннелла села на пол, и отблески пламени, ожившего в камине, заплясали в ее рыжих волосах. На мгновение воцарилась тишина. Затем она подняла голову, и лорд Корбери увидел, что ее глаза сверкают от возбуждения, а губы с трудом сдерживают улыбку. «Мы сделали это! О, Периквин, мы сделали это!» «Чудо!» — хладнокровно заметил он. «Неужели ты не понимаешь, что если тебя не повесят за участие в этом деле, то уж на каторгу сошлют непременно? Перестань брюзжать! Давай лучше посмотрим, что мы принесли!» — сказала Фенелла. — Не, ты просто безнадежная и з а к о р е н е л а я преступница, — ответил он. Он нагнулся и хотел было вытряхнуть содержимое, наволочки на пол, но Фенелла вскочила на ноги. — Подожди! — остановила она его. Она подошла к окну и задернула портьеры. — Не будем рисковать, — пояснила она. — Именно так я и увидела, куда Исаак Голдштейн прячет свои деньги. Я была в саду и кормила собак, когда он неожиданно вернулся домой. Дело близилось к вечеру, но было еще светло, и он увидел бы меня, если бы я попыталась перелезть через изгородь. Пришлось спрятаться в зарослях бузины. Я увидела, как он перетаскивает мешочки и с в о и тележки в дом, и меня разобрало такое любопытство, что я подкралась поближе, чтобы посмотреть, что он с ними будет делать дальше. Это был... «Совершенно недопустимый и ничем не оправданный риск», — сказал лорд Корбери с напускной суровостью. «Тем не менее, этот риск оправдался», — ответила Феннелла. «Развязывай скорее мешки, Периквин. Я жду не дождусь, чтобы узнать, наберем ли мы тысячу фунтов для бедного Джо». Лорд Корбери открыл один из мешочков и заглянул в него. Затем он высыпал его содержимое на коврик перед камином. Там были золотые монеты. «Складывай их в столбики по десять штук», — предложил он. «Так нам будет легче их сосчитать». Фенелла принялась исполнять его приказания, а лорд Корбери продолжал опустошать мешки один за другим. Четыре мешочка, которые он заметил еще когда вынимал их из тайника, были легче остальных, и в них лежали в основном банкноты достоинством от одного до пяти фунтов. В мешках не оказалось ни серебряных, ни медных монет. Одно золото. К тому моменту, как они добрались до последнего мешка, лорд Корбери и Фенелла уже работали молча и сосредоточенно. Наконец она сложила все монеты в столбики, а лорд Корбери рассортировал банкноты. В этом мешке купюры по пять фунтов. Начал он и вдруг воскликнул «Бог мой!» «Что случилось?» — спросила Фенелла. «Они вовсе не по пять фунтов, как мне сначала показалось, а по пятьдесят!» — ответил лорд Корбери. «Не может быть!» — изумилась Фенелла. «Тем не менее, это так. Должно быть у нашего друга Исаака Голдштейна «Обширная клиентура». «Сосчитай же их скорей!» — взволнованно вскричала Фенелла. «И монеты не забудь!» Лорд Корбери принял с я с ч и т а т ь Наконец, с нотой изумления в голосе он сказал, «Я мог ошибиться, Фенелла, но, похоже, здесь больше шести тысяч фунтов». в п е р е к в и н т «Это... это правда?» «Я сосчитаю еще раз». «Но это же замечательно! Просто замечательно!» — воскликнула ф е н н е л э т о даже больше, чем нам нужно!» Последовало молчание, а затем лорд Корбери серьезно сказал. «Я не могу взять эти деньги». Феннелла выпрямилась и внимательно посмотрела на него. «Одно дело...» «Взять небольшую сумму», — продолжал он, — «но это почти целое состояние». После небольшой паузы ф е н л л а сказала, — «По-моему, ты забыл о двух вещах». «Каких?» — поинтересовался лорд Корбери. «Во-первых, Исаак Голдштейн вымогает эти деньги у людей, попавших к нему в Сити, как бедный Джо Джервис. А во-вторых, как ты предполагаешь их вернуть?» «Ты права», — согласился лорд Корбери, — «но я чувствую себя негодяем». Она поднялась с пола и пристально посмотрела ему в глаза. «Мне кажется, это лучше, чем чувствовать себя банкротом», — сказала она. Он слегка нахмурился, но затем расхохотался. «Фенелла, ты неисправима!» — С тобой всегда так. Сначала ты втягиваешь меня в авантюру, а потом сама же пытаешься выручить. Продолжая смеяться, он обнял Фенеллу за плечи и ласково прижал к себе. — Ты проказливый чертенок, — сказал он, — ну, и д е т Бог. Я тебе очень благодарен. — Но это же было увлекательно. Теперь, когда опасность миновала, сознайся же, что это было увлекательно. — Настаивала Фенелла, он еще раз крепко сжал ее и отпустил, сказав, ну хорошо. Это было увлекательно, но что нам теперь делать с этими неправедно добытыми деньгами? Я уже подумала об этом, торопливо проговорила Фенелла. Я скажу миссис Баку, а она, без сомнения, разнесет это по всей деревне, что перед самым отъездом из Лондона ты выиграл в карты немного денег. «Свейер наверняка сообщил всем, что у тебя нет ни Пенни, поэтому надо как-то объяснить, откуда на тебя свалились деньги». «Ну, что ж, звучит разумно, — согласился лорд Корбери, — и что дальше? — Потом. Ты пригласишь Джо и скажешь ему, что поскольку тебе улыбнулась удача, ты хочешь возместить ему его потери». — И ты дашь Саймону Баклу сто фунтов, чтобы он их отдал Исааку Голдштейну. Так что, по крайней мере, сто фунтов он получит назад. — х о т я он этого и не заслуживает. — Должен признаться, что у тебя на редкость своеобразные понятия справедливости, — сказал лорд Корбери, — но пока я с тобой полностью согласен. — Что мы будем делать с оставшимися деньгами? — подумав минуту. т а н е л а ответила, «Оплати все долги л а в о ч н и к а отложи немного денег на ремонт коттеджей, достаточно нескольких сотен фунтов, а остальное... Пусть это будет фонд для Хетти». Последние слова она произнесла чуть слышно, не глядя на лорда Корбери. «Фонд для Хетти». Тихо повторил он, Мы спрячем их в потайной комнате, по крайней мере, на время. Сразу положить такую сумму в банк будет неосторожно. — В потайной комнате? Деньги будут в полной безопасности, — сказала Феннелла. — Никто, кроме нас, с тобой не знает об ее существовании. Твой отец никому о ней не говорил, а сам он узнал обо всем от твоего деда. — Ну, значит, договорились, — беспечно сказал лорд Корбери. Он поднял с пола несколько золотых монет и добавил «Если, конечно, ты не захочешь взять часть денег себе, они принадлежат тебе так же, как и мне, и я хотел бы купить тебе подарок». «Нет!» — резко оборвала его фанелла. «Я не возьму ни пенни из этих денег». Она сказала это с такой горячностью, что он с изумлением посмотрел на нее. Заметив это, она тихо добавила а «Украл эти деньги для х е т т и Мы не должны этого забывать».